Мистер Пиквик пообедал, покончил со второй пинтой превосходного портвейна, прикрыл голову шелковым носовым платком, положил ноги на каменную решетку и откинулся на спинку удобного кресла. Но внезапное появление мистера Уэллера с дорожной сумкой вывело его из спокойного созерцательного состояния. — Сэм, — сказал мистер Пиквик. — Сэр, — откликнулся мистер Уэллер. — Я только что думал о том.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 Когда юный Бардл, выходивший к парадной двери, вернулся и передал поручение, доверенное ему мистером Сэмюэлом Уэллеру. "Слуга мистера Пиквика?" сказала бледная миссис Бардл. "Ах, Боже мой!" сказала миссис Клапинс. "Право же, я бы этому не поверила, если бы это случилось не при мне," сказала миссис Сэндерс. Миссис Клапинс была маленькая, живая, суетливая женщина.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 Ее рассеянность, вызванная глубокой душевной скорбью, была так велика, что, наполнив рюмку мистера Уэллера, она извлекла еще три винных рюмки, которые тоже наполнила. — Ах, миссис Бардл! — воскликнула миссис Клаппинс. — что вы сделали! Сэм, конечно, все это смекнул, и потому тотчас же сказал, что никогда не пьет до ужина, если вместе с ним не выпьет леди.